Глава тридцать пятая. «Тш-ш-ш!» Прошипела я и быстро хлопнула рукой по шее. От резкого движения пошатнулась. Схватившись руками за насест, выровняла дыхание и окончательно проснулась. Гадский комар или кто это меня так укусил? Мне хотелось расчесать место укуса до крови, ободрать кожу. Но я сдержалась. Усилием воли сделала ногтями на бугорке крестик и помазала слюной. Зуд чуть уменьшился, но всё равно был невыносим. Скрипнув зубами, осмотрелась. Где-то пятый час дня. Ничего себе я поспала. Внизу под деревом копошилось какое-то животное. Нагнувшись пониже, присмотрелась. Зверёк был похож на мелкую волосатую хрюшку. Он и похрюкивал очень похоже, и, кстати, совсем не громко. Тут затрещали кусты, и из них выкатилось три мохнатых полосатых шарика. Дитёныши этой мелкой свинки. Животные вели себя непринуждённо, следовательно, поблизости никакой для меня опасности нет, что не может не радовать. Неожиданно картинка расплылась и закружилась голова. Меня заштормило. Опа! Что это такое? Спора прижавшись спиной к шершавой коре проморгалась, распахнула глаза, и всё равно картинка плыла и была нечёткой. «Что за гадость меня цапнула?» Все началось после укуса. Паника хотела накрыть сознание, но я, сцепив зубы и полу прикрыв веки, полезла за бурдюком. Отвязав его дрожащими пальцами от ремня, сделала большой глоток, согретый за день воды. Осторожно засунула руку в мешок, поширудила в поисках и в итоге вынула пучок из трав. Корила вперемешку с каким-то еще желтоватыми листочками, выданные гутрун. Она обещала отменный лечебный эффект. Тщательно проживала, морщась от терпкого и горьковатого вкуса. Проглотила, почемокала губами. Ну и мерзость. Запила водой. Проверила, крепко ли привязана, чтобы если вдруг отключусь, не свалиться вниз. И принялась ждать. Головокружение и страшный зуд в районе укуса прошли только через час, может, чуть больше. Мне было фигово, и это ещё мягко сказано. Меня даже разок вырвало. Тем самым я спугнула семейку по росей и могла быть поймана недругами, но в тот момент это последнее, что могло меня волновать. Настолько плохо я себя чувствовала. Ощущения были словно у меня сильнейшее отравление, и интоксикация. Даже лимфоузлы чуть вздулись и ныли. В эти полчаса уместились страшные картинки прошедшей ночи, смешанные с ужастиками коих я пересмотрела на земле в достаточном количестве. Мне было худо, голова свесилась на грудь, кости ломила. Мое сознание плыло. Каким-то невероятным чудом я оставалась в себе и не давала воли разбушевавшейся фантазии, не кричала, лишь не громко стонала, не дергалась, хотя отчаянно хотелось и не трогала горящую пламенем шею. Отпустила меня совершенно неожиданно. И первое, что я услышала... Это шаги и голоса. Слышал, вроде кто-то простонал. Спросил один у другого. Нет, ничего не слышал. Пропыхтел другой. Почему именно нас отправили в эту часть? А еще совсем скоро стемнеет. Хозяин сказал ловушки поставить и с этой стороны. Думаешь, у него получится отбить пещеру? На этом моменте мои ушки сами чуть ли не прыгнули на макушку. Эти двое обсуждают что-то очень интересное. Я с трудом удержалась, чтобы не свисеться вниз, чтобы лучше слышать. Они там по слухам ищут или уже отыскали камень души. Семья хозяина не может позволить эльфионишам прибрать его себе. Ты представляешь, какая это мощная штука. По всей видимости, его собеседник пожал плечами или покачал головой, потому что последовало объяснение. Да я и сам не знаю, хохотнул мужик, и они вышли на оголённый пятачок, позволяя мне их рассмотреть. Ух ты, люди. Впервые с момента попадания в новый мир я вижу человеческую расу. Обычные, то есть привычные моему пониманию разумные. Даже ностальгия накатила. Высокие, около метра 80, хорошо физически развитые одетые в потертые штаны и кожаные жилетки поверх рубах с длинными рукавами, загорелая кожа, самые простые оттопыренные уши, обычный рот, без торчащих зубов. У-у-у, завидую. Впрочем, к своему нынешнему облику я уже давно привыкла и видела в нем несомненные плюсы. Нападение запланировано перед рассветом, когда самый сладкий сон. Какой разговорчивый, однако. «Стой!» Не наступи на ту гадину. Будь осторожнее. Тут гвтигормы разные ползают. Любой из них кусачий и ядовитый. Долго потом будешь валяться в бреду. Если поблизости лекарки не будет, так и вовсе можешь скопытиться. А обувку не снимай вообще. И на что ты такой незнающий на меня свалился? В конце проворчал он, махнув на второго рукой. Я не безнадёжен, не наговаривай. Ответил ему подельник: у обоих за спинами висели увесистые мешки. Ладно, давай поторопимся. Надо верёвку натянуть и быстро возвращаться к своим. Осталось совсем немного до захода солнца. Они скрылись из моих глаз, уйдя куда-то вперёд, в сторону лагеря остроухих. По крайней мере, мне так показалось. Прикусив губу, задумалась. Этой ночью готовится нападение одной группировки на другую. О, боги! Это же просто прекрасно. Вот только как бы орки не пострадали, оказавшись меж двух огней. Что делать мне в этом случае? А ждать поблизости у скал и не отвечивать. Как завяжется драка, так и действовать по обстоятельствам. Ну а что, чем не план? Я не стратег ни разу. Ни одной книжки про тактику не читала, ибо не интересно и некогда было. Вечерела. Я съела ещё один бутерброд. Осталось два, и потом либо голодать до самого дома, либо охотиться и жечь костёр. Не хотелось бы так подставляться. А ведь мама предлагала взять сухих лепёшек побольше. Нужно слушать умных, разумных. Спустившись вниз, осмотрелась. Солнечные лучи ещё освещали горизонт, но уже едва-едва. Стоит поторопиться. Жерард точно меня найдёт. Лагерь эльфов ярко освещался. Жглись костры перед палатками, жарилось что-то мясное, вкусно пахло свежей пищей. М-м-м, как же я, оказывается, голодна! Приближаться к ним не стала, помнила о рыскающих поблизости людях, но те наверняка сосредоточились в одном месте, потому что так безопаснее для тех, кто не маг, а простой воин. Ночь мягко опустилась на землю. Я сидела снова на ветке какого-то мощного дерева, И во все глаза следила за происходящим в лагере остроухих. Орков вывели цепочкой из тёмного провала пещеры. Каждому пихнули в руки по глубокой миске с каким-то варевом, и пленные работники уселись спиной к скале. Дядьки Анса я не заметила, как мне приглядывалось. А через некоторое время из зева пещеры вышли трое эльфов. Пройдя пяток шагов, троица синхронно остановилась и обернулась к скале. Эльфы одновременно подняли руки и что-то нарисовали прямо в воздухе. Символы мягко засияли. Завораживающее зрелище. А потом подлетели к стене прямо над входом в пещеру и мягко мерцая впитались в неё. Инсерия, на что это они сделали? Какое-то охранное заклинание? прошептала я едва слышно, бросила взгляд вниз. Не заметила, как к моему укрытию медленно подтекает чёрная жижа. Джерард пожаловал. Быстро же ты меня нашёл, чуть громче сказала ему я. Слушай, дружище, сегодня там ожидается заварушка под самое утро, но сначала помоги мне, отвлеки их на себя. Только сильно не подставляйся. Мне нужно пробраться в пещеру до драки, и освободить там всех пленных. Джерард соткался в гуманоидное существо. Выглядел он не таким внушительным, каким я запомнила его прошлой ночью. Но тоже ничего, видать, голоден. "Кивни, если понял", попросила я. И надо же, он кивнул. Едва и едва, но мне и того хватило. Удивительно и примечательно, сегодня к нашему дереву не приблизилось ни одного монстра. Они выли и стенали где-то в 100 м позади но к нам так и не подошли. Охранные заклинания вполне может быть, потому что обережных огней здесь точно не было. Тогда почему ты смог пройти? Вытянула трубочкой губы я, а брови мои поползли вверх. Есть какая-то связь со мной? Почесав кончик уха, пожала плечами. Странные дела творятся. Мой помощник прошел охранные плетения от нежити, спокойно и без напряга. Вот он стоит рядом с моим укрытием и не корчится в муках и даже не собирается. Может, ты уже не полноценная нечисть?» Джерард молчал, а я терялась в догадках и спросить не у кого. Оставив вопросы на потом, вернулась к наблюдению за лагерем врагов. Где-то в третьем часу ночи решилась на вылазку. Прежде убедившись, что эльфы, кроме парочки часовых, легли спать, Дозорные сидели у небольшого костра перед входом в пещеру, куда, кстати, снова были загнаны орки. "Джерр, удиви их", прошептала я, замершим у неподалёку от меня мёртвому королю. Тот словно того и ждал, бесшумно сорвался с места. Я же побежала в другую сторону, огибая кусты и стремясь успеть чуть раньше своей ничести достигнуть нужной мне скалы. Прижавшись спиной к холодному валуну, не успев отдышаться, услышала предупреждающие крики часовых, а потом к ним присоединились и другие голоса. Не став тратить времени, зря выглянула, оценила картину. Перед Зевом в пещеру никого. Остроухие выскакивают из палаток и, натягивая на ходу одежду, или с клинками наголо мчатся в противоположную от меня сторону, откуда уже доносятся звуки сражения. Немедля, более ни минуты рванула вперед. Оказавшись под сводами достаточно широкой пещеры, на миг замерла. Темно, хоть глаз выколи. Пришлось подождать пару секунд, чтобы глаза привыкли. Сегодня, как назло, две луны были прикрыты легким покрывалом облаков. Их тусклые отблески еле освещали голые стены и неровный каменный пол под ногами. При этом многое вообще скрывалось в черничном мраке. Жуть! Коснувшись пальцами амулета, влила в него силу. И тут засветился умеренно голубым, давая мне возможность хоть что-то рассмотреть и не провалиться в какую-нибудь яму. Осторожно ступая, двинулась вперёд. Большая пещера заканчивалась двумя ходами. И какой выбрать? В нерешительности, потоптавшись, выбрала путь справа от себя. Я словно превратилась в тень, даже дыхание задержала. Как вдруг под ногой предательски скрипнул какой-то камушек. Кто здесь? Раздалось из-за очередного поворота. Голос был глух, и неясное шевеление множества тел эхом прокатилось под каменным сводом. Я пришла освободить вас. Ну а что мне ещё им ответить? Ансгар, с вами? Анс в другой половине пещеры. Тут же ответили мне, и в голосе я почувствовала отчаянное облегчение. Сможешь снять кандалы? Я вышла к пленникам. Моя руна земли тут же осветила часть неприглядной картины. Измождённые орки лежали рядом друг с другом на каких-то вонючих тряпках. Я ошарашенно смотрели на амулет, висевший на моей груди. Они подслеповато щурились, пытаясь разглядеть и меня. Присев на корточки, рассмотрела кандалы. Мда. Тут без нужных инструментов никак. Или же нужен ключ, а он у эльфов. У Ансгара есть всё необходимое. Сходи за ним, вдруг заговорил кто-то из дальнего угла, до куда свет от моей руны не доставал. Хорошо, кивнула я. Так и поступим, только не шумите. Кто ты? донеслось мне в спину. Любапытство пересилило осторожность. Я ужас, летящий на крыльях ночи, зловеще прошептала я. Часть орков чуть вздрогнула, а я скрываю улыбку, добавила. Всё потом. Быстро прошмыгнув назад в основную пещеру, прислушалась. Криков уже не было слышно. Ох, надеюсь, Джеррард не сильно пострадал. Одним слитным движением нырнула в другой рукав и устремилась вперёд. Огонь обережных горшков я заметила ещё издали. В их центре сидел дядь Кансгар и что-то делал. Сгорбившись в трой погибели, А ещё из скалы торчали многочисленные корни дерева, которое наверняка росло где-то сверху. Рада видеть вас, дядька Анс, негромко поздоровалась я.